Глава 30. В полной темноте, совершенно вымученной дорогой, мы добрались до небольшой пещеры, скрытой в скалах, что стали естественным кордоном между двумя княжествами. Невысокий свод через десяток шагов резко опускался и шел почти отвесно вниз, обрываясь провалом. Из него отчетливо несло сыростью и прохладой, что говорило о наличии близкого подземного озерца или речки. Прислушавшись и не услышав характерного для подземного потока шума, склонилась к первому варианту. Желание спуститься ниже и проверить догадку сразу прошло, когда камень, брошенный в темный провал, так и не достиг дна. Я за хвостом Разведем костер. Ты приготовь спальное место, сразу разделил обязанности рыжек, бесшумно исчезая в темноте. Я лишь с завистью посмотрела на сомкнувшиеся за его спиной кусты. После трех волн отката в ближнем лесу стояла тишина, как на погосте, ни знакомого уха ни ночного призрака, ни звонких трелей цикад, ни волчьего воя не оглашала окрестности. Порадовавшись возможности выспаться в виду отсутствия опасного зверья, сбросила снаряжение с наслаждением поводя затекшими плечами. Достала спальники, сняла куртку и тяжелые ботинки натрудившие за день ноги. Мешки для сна раскатала за небольшим выступом у входа и с наслаждением вытянулась. Разглядывая густо рассыпавшуюся по мягкому небесному бархату звездную мелочь, не заметила, как задремала. Проснулась, почувствовав, как начинает нагреваться медальон, а нос щекочет вкуснейший аромат жаркова. Вернувшийся рыжик спал Сопил мне в шею, рука покоилась на груди. Почти у моего носа весело потрескивал огонь, на котором жарилось мясо, исходящее шкворчащим соком. Парень давно вернулся, успел сложить и разжечь костер и пристроить готовиться над ним освежёванного зверька. "Латус, проснись, мясо сгорит", растолкала парня, чувствуя, как от жаркова явственно тянет горелым. "Руку с груди убери, мне между прочим больно. И когда ты избавишься от княжеского подарочка?" недовольно пробурчал Латус, открывая глаза и нехотя убирая руки сам то Присветлый наверняка развлекается с очередной фавориткой. Какое тебе дело до его утех? пожав плечами, незлобно рыкнула на парня. Или завидуешь? Усевшись на жесткой лежанке, следила, как рыжик снимает вертел с костра, осматривая слегка обугленную тушку со всех сторон. Аромат сводил с ума, наполняя рот слюной. Я сглотнула в предвкушении. Завидую, буркнул рыжик, отрезая розоватые на срезе кусочки мяса и складывая на широкий лист. Не весело обыцацкой эта княжеская. Давно развлеклись как нормальные люди. Уверенность, с которой были произнесены последние слова, пренебрежительный тон, упрек, обращенный ко мне, испарили всю благожелательность и расположение к парню. Оказывается, рыжик не очень-то церемонится со своими подружками, и не только после расставания, о чем то таком меня предупреждали. Возмущение, от которого пропал дар речи, сменило очень нехорошее чувство. Внутри закипала холодная ярость, перебивающая усталость и голод. Вот ей не стоит давать ход, пока не разобралась. Латус мне нравился, терять хорошего друга не хотелось. В целом он был неплохой парень, но похоже, когда его подруга переходила в разряд моя девушка, кардинально менялся, проявляя то самое пренебрежение. С чего ты так решил? на удивление спокойно поинтересовалась. Думаешь, пара поцелуев и я твоя? А разве не моя? Удивился Салатус, уделяя мясу больше внимания, чем разговору. Равнодушие рыжика задевало. Хотелось быть особенной, не такой, как все. Кольнуло сожаление, что я для него всего лишь очередная моя девушка, с которой больше не деликатнечают, пытаясь употребить по назначению. Я уже не помню, когда сам предлагал встречаться. Все больше упрашивают меня. Латус протянул мне лист с моей порцией, вгрызаясь крепкими зубами в сочную, исходящую парком мякоть. Упрашивают еще скажи, на коленях, не веря, уставилась на явно привирающего и набивающего себе цену парня. Бывало и такое, согласился рыжик похабно ухмыльнувшись. Направление твоих мыслей мне нравится, фыркнув, отвернулась, сдерживая в себе рвущееся наружу негодование, и чтобы отвлечься, обратилась к долгожданному ужину, выбирая из предложенного кусочек, что выглядит аппетитнее других. Откусив нежное, пахнущее дымком мясо, почти не жуя, проглотила и потянулась за следующим. Возникла мысль поинтересоваться, откуда эта животина, если откат разогнал все бегающее съедобное зверье вокруг на несколько дней пути. Разум взял верх, убедив, что не стоит интересоваться, из чего приготовлено блюдо, если вкусно. Проктор ходил на охоту и приносил свежее мясо, которое сестры с удовольствием ели по разрешенным дням. Помимо воли, вспоминала, кто из местной фауны имеет такое нежнейшее мясо. Как-то наставник охотился на болотах на зубастых дайнихов. Их огромные чучела с двумя рядами кинжальных зубов в челюсти всегда находили спрос у местных покупателей. Мясо же считалось деликатесом, не только за нежный вкус, но и трудность в добывании. Углубившись в воспоминания детства, услышала конец фразы Рыжика, решившего после сытного ужина подразнить меня, продолжая развивать тему отношений. Тебе удалось меня удивить. Это ведь очевидно после всего, что было между нами. Рыжик хитро сверкнул глазами, проводя рукой над кружками, магией кипятя воду. Это заявление оставило неприятный осадок, подтвердив, что для него я больше не так, к которой нужно относиться с вниманием и трепетом, словно я крепость, что сдалась без боя и осады, легкая добыча. Такие мысли вызвали закономерное негодование, протест и желание доказать обратное. Вот тут ты просчитался. Не хочу заканчивать собой очередной десяток твоих подружек. Ты даже не запомнишь меня, забыв обо всем на следующий же день. Нет почета стать очередным трофеем бабника. Вздернув подбородок, заметила, как замер рыжик, и окаменело его лицо. Отвернулась, глядя на темнеющий выход, откуда тянула тёплым ветерком, пропахшим нагретой за день землёй и горечью трав. "Ты совсем меня не знаешь, Сури. Что бы ни думала обо мне, для меня ты не просто очередная подружка. Ты моя Сулари". Голос Латуса звучал тихо и ровно. Понять, шутит он или серьёзен, у меня не получалось. Опыта отношений было маловато, вернее, не было никакого. Костёр почти прогорел, бросая тусклые отблески на стены пещеры. Лицо парня находилось в тени. Темнота скрыла его эмоции, лишь застывшая и напряженная поза выдавала овладевшие им чувства. "Сулари", я вскинула бровь. Назвав меня судьбой, он все равно что признался. Или для рыжика это слово ничего не значит, просто звучит красиво. Девушки от подобного признания приходят в восторг, и он говорит это каждой. "Что тебя так удивило?" Считаешь, мне только тело нужно, и я не способен на чувства, прозвучало с затаённой горечью. Латус подался вперед, и зрачки в глубине темных, почти черных сейчас глаз, в свете дограющего костра вспыхнули зловещим огоньком. Тел у меня и без твоего достаточно, не голодаю. Я молчала. комкая пустой листок, служивший мне тарелкой, шестым чувством понимала, что рыжик разозлился и не ждет ответов, его лучше сейчас не трогать и дать выговориться. Повисла тяжелая пауза, прерываемая слабым треском синеватого пламени, перебегающего с уголька на уголек. Казалось, пламя затухнет, и с ним уйдёт весь уют небольшой пещерки. Идея нашей затеи с побегом уже не казалась такой замечательной. Провести несколько часов в компании рычащего без повода парня не улыбалась. Хватило ехидного куратора с его издевками. Стариль, мы встречались еще до школы, дали друг другу брачные обеты. Она стала моей невестой. Сбивчиво начал рассказлатус, неожиданно нарушив тишину. Женское имя, произнесенное голосом, в котором звучала застарелая боль и нежность, отозвалось во мне невольной завистью и злостью. Он присел на лежанку рядом со мной, оперся на стену и продолжил. Тари обещала ждать, пока я окончу школу, получу звание легионера Красной смерти, и мы сможем сыграть свадьбу. Мы и тепло попрощались, и я уехал в Глияс. Спустя полгода, к зимнему празднику перелома, мне пришло известие из дома о том, что она вышла замуж. Я продал все украшения, что купил ей в подарок, и неделю пил до синих шмыров. С тех пор мы не виделись. В оглушающей тишине ночи голос звучал глухо и отстранённо. Последние слова рыжик с трудом вытолкнул сквозь зубы и замолчал, уставившись на тлеющие угли. Похоже, рана на сердце, нанесённая невестой, все еще кровоточила. Не зажившая толком рана не даст телу нормально жить. Не зажившая душа не даст вновь полюбить. Вот почему все последующие отношения Латуса были обречены с самого начала. Права была сестра Герти, когда говорила: "Когда у мужчины много женщин, то ни одна из них никуда не годится. Время стирает плохие воспоминания, и о весте Рыжик помнит только хорошее, как я о наставнике, моем втором отце. А может, отрицательное качество натуры его таре не успела показать. Он, конечно, сравнивает всех с ней. А какая реальная девушка может соперничать с идеализированной бывшей?" Не закончив отношения с одной, не начинают с другой, пошевелив веткой угли подкинула хвороста. Когда намерения серьезные, а не просто развлечься. Огонь, получивший пищу, ярко вспыхнул, освещая отрешенное лицо парня и заиграл медными и бронзовыми искорками в рыжих волосах. Казалось, мысли на латус далеко отсюда и не слышит моих ответов, да и не нуждается в них. «Все кончено. Мы давно не вместе. Отстраненно, словно самому себе, ответил рыжик, разглядывая в танце язычков пламени что-то только одному ему видимое. Но точку в отношениях поставил не ты. Холодок сквозняка потянул по спине, отлепившись от стены, накинула куртку зябко поводя плечами. Считаешь, мне нужно ее увидеть и поговорить? Я лишь неопределенно пожала плечами. Не в моих правилах лезть в чужую жизнь, в своей бы разобраться. Платуз большой мальчик и сам решит, что ему делать. Застигнув куртку, свернулась калачиком на лежанке и постаралась заснуть.